12 ноября Крамицкий умер. Эта катастрофа, как гром, свалилась на наши головы. И да сохранит бог здоровье Анели от всякой случайности. Сегодня пришла телеграмма, что его обвинили в обмане, угрожали тюрьмой, и он лишил себя жизни. Я всего ожидал, только не этого. Крамицкий умер. Анеля свободна. Но как она перенесет это? Вот уже несколько раз я перечитываю эту телеграмму, и мне все кажется, что вижу это во сне. Я даже не смею верить своим глазам, хотя подпись Хвостовского ручается за правдивость телеграммы. Я знал, что это должно кончиться плохо, но не допускал, чтобы конец был так неожидан и так трагичен. Нет, ничего подобного мне в голову не приходило, и меня точно обухом по лбу ударили». «Если теперь у меня в голове все не перепутается, то я все выдержу. Ведь я уж раз пришел на помощь Крамицкому и теперь послал к нему адвоката, значит, совесть моя чиста, и упрекать меня она ни в чем не может». Правда, было время, когда я жаждал его смерти, но в том-то и заслуга моя, что и в таком случае я не отказал ему в помощи. Ведь смерть его пришла не вследствие моих усилий, а вопреки им. Ионеля свободна. Но странное дело. Я все это знаю, а нахожусь в каком-то бессознательном состоянии. Крамицкий был мне чужой, представлял большую помеху в моей жизни, и этой помехи теперь более не существует. Значит, я должен радоваться, но не могу и не смею, «Может быть, потому что к моей радости примешивается опасение за Анелю. Первая мысль, которая пришла мне в голову по получении телеграммы, была такая, что станется с Аннелей и как она перенесет это известие, да сохранит ее Бог. Она не любила этого человека, но при настоящих условиях этот удар может убить ее». Теперь я думаю о том, как бы увести ее отсюда. Какое счастье, что телеграмму принесли в мою комнату, а не в гостиную или в столовую. Не знаю, сумел ли бы я совладать с собою. Да и так долго я не мог прийти в себя». Я сошел вниз к тетушке, но и ей не показал телеграммы, а только сказал. Я получил очень дурные известия о Крамитском. «Что случилось?» — спросила тетушка. «Не пугайтесь. Он под судом? Да?» «Нет. Хуже. То есть под судом, но не человеческим. Глаза тетушки замигали. «Что ты говоришь, Леонтий?» Я показал телеграмму. Тетушка прочла ее и, не сказав ни слова, подошла к Налою, стала на колени и начала молиться. Спустя минуту она поднялась и сказала, «Анеля, узнав об этом, может поплатиться жизнью». Что делать? Она не должна знать об этом до тех пор, пока не разрешится от бремени. Да как ты ее убережешь? Весь свет заговорит об этом газеты, Как ее убережешь? Да, мудрено, сказал я. Но я вижу спасение. Нужно позвать доктора, и пусть он прикажет ей уехать отсюда. Тогда я увезу ее с матерью в Рим и помещу в своем доме. Там я не допущу до нее никаких известий, а здесь это трудно, в особенности, когда прислуга узнает о том. Но позволит ли ей выехать ее здоровье? Не знаю, это должен решить доктор. Я напишу ему, чтобы он сегодня же приехал. Тетушка одобрила мой план. Очевидно, мы не могли выдумать ничего лучшего. Матери Анелли нужно было сказать все, чтобы она поддержала наше намерение увести ее отсюда. Что касается прислуги, я уже строго-настрого приказал не сообщать молодой барыне никакого слуха. Письма, телеграммы и газеты, на чье бы имя они ни были адресованы, я приказал приносить мне. Тетушка все время ходила как оглушенная. По ее мнению, самоубийство — величайшее из всех преступлений, которые может совершить человек. И вследствие этого, к чувству сожаления о покойнике, примешивалось негодование. Она повторяет каждую минуту. «Он не должен был делать этого, зная, что скоро будет отцом» но я предполагаю, что он не получил этого известия. В последнее время он, вероятно, метался как в горячке и переезжал с места на место по мере того, как этого требовали его запутанные дела. Я не смею обвинять его и скажу откровенно, что не могу отказать ему в уважении. Есть люди, которые по всей справедливости осуждены за обман или мошенничество, и все-таки... Распивают шампанское в тюрьме и ведут веселую жизнь. Крамицкий до этого не дошел и предпочел смертью смыть с себя незаслуженное обвинение. Может быть он помнил, кто он такой. Я меньше сочувствовал бы ему, если бы он лишил себя жизни только вследствие разорения. И этого для него было бы вполне достаточно. Теперь я припоминаю, какие воззрения он высказывал в Гаштейне: Если моя любовь невроз, то ведь неврозом была и его страсть к наживе. Когда это не выгорело, когда почву ускользнула из-под его ног, то он увидал перед собою такую же бездну, какую я видел в Берлине. В таком случае. Что могло удержать его? Мысли о Анелле? Он понимал, что ее не оставят без помощи и попечения, и при том, кто знает, может быть, чувствовал и то, что его не особенно любят. «Во всяком случае, я думал о нем хуже, чем он был на самом деле». Я не подозревал в нем такой энергии и, признаюсь, был несправедлив к нему. Я уж положил было перо, но снова берусь за него, потому что не могу даже мечтать о сне. Анеля свободна. Анеля свободна. Я повторяю эти слова и не могу еще охватить их значение, но чувствую, что мог бы с ума сойти от радости, если бы мною не овладевала непонятная боязнь. Неужели действительно начнется для меня новая жизнь? Что это такое? Ловушка судьбы? Или Бог смиловался надо мною за то, что я так долго страдал и сильно любил? А может быть, существует какой-нибудь закон, какая-нибудь мистическая сила, которая отдает женщину, любящему мужчине, ради того, чтобы осуществился вечный закон творчества? Не знаю». «Я только испытываю теперь такое впечатление, как будто меня и всех окружающих несет какая-то громадная волна, которая заливает человеческую волю и свободу». И опять прервал Писание. Карета, посланная за доктором, возвратилась без него. «Сегодня у него операция, и он приедет только завтра утром». Он должен будет остаться в Плашове до нашего отъезда и проводить нас до Рима, а там я найду других. В позднюю ночь Анели спит и не догадывается, какая перемена произошла в ее судьбе. О, если б эта перемена принесла ей счастье и спокойствие! Может быть, это именно над ней и совершается милосердие Божие? Нервы мои так напряжены, что когда до меня долетает лай собаки с фольварка или звук трещотки ночного сторожа, то мне кажется, что приближается еще какая-нибудь ужасная новость, которая хочет пройти прямо к Аннели. Я стараюсь успокоиться и объясняю себе, что это странная тревога, которая овладевает мною, происходит из-за пасения за, за Анелью. Если бы не ее положение, то я не испытывал бы такого беспокойства. И я говорю себе, что этот страх, как и все остальное, минует, и потом начнется новая жизнь. Нужно освоиться с мыслью, что Крамицкий умер. Так как из этой катастрофы вытечет мое счастье, о котором я... Мечтать не смел, но в человеке существует некоторое нравственное начало, которое запрещает радоваться смерти даже врага. Притом в самой смерти кроется гроза, ведь люди у трупа всегда разговаривают шепотом. Вот почему и я не смею радоваться. 13 ноября. Все мои планы разлетелись в прах. Доктор приехал утром, осмотрел Анелю и сказал, что о путешествии не может быть и речи, что оно прямо опасно для ее здоровья, так как в ее положении являются какие-то неправильности. Но какая мука слышать этот... «Специальный язык, в котором каждый термин, кажется, грозит смертью дорогому существу». Я посвятил доктору в нашу тайну. Он говорит, что из двух зол он предпочитает выбрать меньшее и менее опасное. Что меня возмутило и обеспокоило? Так это его совет подготовить Анелию и сообщить ей о смерти мужа, К сожалению, я не могу не признать правильность его рассуждений. Он говорит так. Если вы совершенно уверены, что можете охранить Крамитскую еще в течение нескольких месяцев, то, конечно, лучше не говорить. Но если нет, то нужно осторожно подготовить ее и потом рассказать все. Иначе, если она узнает вдруг, то может наступить другая катастрофа. Что делать? Не окружить ли весь Плашов карантином? Не допустить ни человека, ни письма, ни газеты? Научить прислугу, что говорить, даже как смотреть? А какое впечатление произведет подобное известие, даже после соответственного подготовления, я вижу на матери Аннели. Когда мы, наконец, сообщили ей о смерти Крамитского, она два раза падала в обморок потому что у нее начались спазмы, которые чуть не привели меня в бешенство. Мне казалось, что весь дом слышит ее крики. Очевидно, что она не очень любила зятя, и ее только удручает мысль об анели Я противился совету доктора как мог, и, кажется, никогда не соглашусь с ним. Я не могу сказать им одной вещи, что Аннели не любила мужа, и вследствие этого-то его смерть сильнее паразит ее. Тут дело идет не о том горе, который испытывается после смерти дорогого существа, а о тех упреках, которыми Анели станет осыпать себя. Если б она любила его больше, то он дороже ценил бы свою жизнь. Тщетные, несправедливые, неосновательные упреки, так как все то, что можно было сделать, она сделала. Она устояла даже против любви ко мне, осталась чистой, верной ему». Но нужно знать эту требовательную к самой себе душу, чтобы предугадать, какие угрызения совести она будет испытывать и как начнет подозревать, не соответствует ли смерть ее мужа каким-нибудь ее затаенным желанием свободы, которых она не смела высказать». У меня волосы становятся дыбом, когда я подумаю об этом, потому что эта смерть действительно открывает перед Аннели новую жизнь. Это будут две поразительные перемены, два удара грома, которые разразятся над ее бедной головкой. Ни доктор, ни тетка, ни мать Анелли не понимают этого». Нет, она не должна ничего знать до конца. Какое несчастье, что ей нельзя уехать. Здесь трудно, почти невозможно уберечь ее. А здесь она может заметить по лицам окружающих, что произошло что-то неладное. Каждое слово, каждый взгляд могут привлечь ее внимание и зародить в ее голове разные предположения — Сегодня ее удивил неожиданный приезд доктора, и она начала расспрашивать, что значит этот визит и что ей угрожает. К счастью, тетушка нашлась и ответила, что при ее положении всегда нужно прибегать к совету врача, а Нелли так неопытно, что поверила сразу. Но каким образом я могу воздействовать на прислугу, чтобы она не делала таинственных мин? Она что-то уже соображает. Мои распоряжения навели ее на мысль о чем-то, а вскоре, наверное, она с точностью узнает обо всем. Не могу же я разогнать всех. Одни телеграммы в состоянии привлечь ее внимание. Сегодня я получил вторую телеграмму от Хвостовского из Баку с запросом «Что делать с телом?». Я ответил, чтобы похоронить его временно на месте. Я попросил старика Хвостовского поехать в Варшаву, оттуда послать телеграмму и вместе с тем перевести деньги на издержки. Но не знаю, можно ли еще пересылать деньги по телеграфу из Варшавы в Баку. 13 ноября, в тот же день. Сегодня просматривал вчерашние газеты. В двух были телеграммы о смерти Крамицкого. Если эти телеграммы прислал молодой Хвостовский, то он с ума сошел. По-видимому, прислуга... Узнала уже обо всем, так как лица у всех печальные, я удивляюсь, как Анели до сих пор не обратила на них внимания. За обедом она была как-то необыкновенно весела и оживлена. Меня успокаивает только присутствие доктора. Его нисколько не интересует смерть Краницкого, поэтому он занимает Анелю, учит ее играть в шахматы и шутит с ней». Зато старуха приводит меня в отчаяние. Она все более и более принимала убийственную физиономию по мере того, как Аннели становилась веселее. За это я сильно пробрал ее. 14 ноября. По совету доктора мы все приехали в Варшаву. Анели сказали, что в Плашовском доме будут переделывать печи, вследствие чего нужно переселиться куда-нибудь на несколько недель. Дорога ее сильно утомила. Хотя погода скверная, но я доволен, что мы приехали. Здесь я более уверен в своей прислуге. Дом немного в беспорядке, повсюду распакованные и нераспакованные картины, но Анеля, несмотря на утомление, Захотела непременно смотреть все, и я должен был служить ей в качестве чичероне. Я сказал ей, что самая отрадная моя мечта — это когда-нибудь быть ее проводником по Риму, но она ответила с оттенком грусти, — я тоже часто думаю о Риме, но иногда мне кажется, что я там никогда не буду. У меня сердце заныло, потому что я теперь боюсь всего, даже предчувствий, и в любом слове усматриваю дурное пророчество, но я все-таки ответил весело. «Торжественно клянусь тебе, что ты поедешь туда и надолго». Странное дело, как скоро человеческая природа — освоивается с каждым положением и входит в свои новые права. Я уже невольно считаю Анелю своею и берегу ее как свою собственность. Однако доктор был прав. Мы хорошо сделали, что переселились в Варшаву. Прежде всего, здесь легче получить всякую помощь. Во-вторых, можно не принимать визитов тогда как в Плашове невозможно было гнать людей от крыльца, а разные знакомые непременно пожаловали бы со своим соболезнованием. Наконец в Плашове образовалась какая-то таинственная и унылая атмосфера, в которой мои усилия придать разговору веселый тон являлись чем-то поражающим. Я допускаю, что этого настроения мы не избежим и в Варшаве, но тут, по крайней мере ум Аннели будет занят и развлечен тысячами тех мелких впечатлений, которыми полна городская жизнь, тогда как в вплошую всякая перемена в окружающем привлекла бы на себя внимание. Она никогда не пойдет одна на улицу, а если и пойдет, то очень редко. Правда, доктор предписал ей движение, но я нашелся и тут». За конюшнями у меня был довольно большой сад с деревянной галереей у стены. Я прикажу вставить во все пролеты между столбами стеклянные рамы, и галерея зимою, в особенности в дурную погоду, будет служить ей отличным местом для прогулок. А все-таки ужасно мучительная вещь этот постоянный страх, который как будто висит, над нами 15 ноября Как это случилось? Зачем? И откуда пришло какое-то подозрение ей в голову, я не могу понять. А оно пришло. Сегодня за завтраком она вдруг подняла глаза и внимательно осматривая нас по очереди, сказала: — Не понимаю, что это такое, но мне кажется, что вы как будто что-то скрываете от меня. Я почувствовал, что бледнею, а ее мать состроила ужасную мину. Только одна тетушка не потеряла присутствие духа и начала ворчать на Анелю. — Верно, верно, — сказала она. — Мы скрывали от тебя что у тебя глупенькая головка. Но больше не станем скрывать. Леонтий говорит, что ты никогда не научишься играть в шахматы, потому что у тебя нет комбинирующей способности. Я оправился и, подхватив эту тему, начал смеяться и шутить. Анель ушла как будто... Это успокоенное, но я был уверен, что мы не сумели вполне рассеять ее подозрений и что моя веселость показалась ей искусственной. Все мы страшно перепугались, а мной овладело отчаяние. Я сразу увидал, что напрасны все наши усилия удержать тайну. «Допустим, сегодня Аннели подозревает нас в том, что мы скрываем от нее какие-нибудь неблагоприятные финансовые известия, но что будет, когда через неделю, через две, через месяц она не получит от Крамитского ни одного письма? Что скажем мы ей тогда и чем объясним его молчание?» Около полудня пришел доктор. Мы рассказали ему, что случилось. Он начал повторять свое прежнее мнение, что необходимо сказать Аннели всю правду. — Естественно, — сказал он, — что она, не получая писем, начнет беспокоиться и делает самые ужасные предположения, которые очень вредно отзовутся на ней. Но я хотел еще на некоторое время отдалить эту необходимость и, наконец, решил, что именно это беспокойство и подготовит ее к ужасному известию. — Да, — ответил доктор, — но долгое беспокойство дурно подготовит организм к критическому моменту, который ее ожидает, и который, вероятно, и при благоприятных условиях был бы нелегок. Может быть, это правда, но во мне сердце замирает от страха. Все имеет свои границы, даже отвага человеческая. Во мне есть что-то такое, что отчаянно сопротивляется этому. Я боюсь какого-то голоса, который говорит мне «нет». Между тем старые дамы почти убеждены, что завтра нужно сказать ей всю правду. Конечно, я не стану вмешиваться в это. Я не имел понятия, что человек может чего-нибудь бояться до такой степени, но ведь тут дело идет об Анелле». 16 ноября. До вечера все шло хорошо. А вечером вдруг проявилось кровотечение. Ведь я говорил. Теперь три часа ночи. Она уснула, доктор при ней. Я должен быть спокоен. Должен. Это нужно для нее. Нужно, чтобы кто-нибудь в доме сохранил присутствие духа и не терял головы. Должен. 17 ноября. Доктор сказал, что первый период болезни развивается правильно. Что это значит? Неужели это значит, что она умрет? Лихорадка небольшая. Так, кажется, бывает всегда в первые два дня. Память ясная. Аннелли чувствует полное расстройство и слабость, но не особенно страдает. Доктор, однако, предупредил нас, что потом температура может дойти до 40 градусов. Будут большие боли, обмороки, опухоль ног. Вот что он обещает». Ну, тогда уж пусть будет конец свету. О, Боже! Если ты хочешь покарать меня, то, клянусь, я уеду, не увижу с ней никогда в жизни. Только спаси ее! 18 ноября Я давно не был у нее, И хоть стою на часах у ее дверей, но не вижу ее. Боюсь, что мое присутствие ухудшит ее положение и усилит горячку. По временам мне приходят страшные мысль, что я могу обезумить и убить Анелю каким-нибудь бешеным порывом. Поэтому я принуждаю себя писать и буду писать все время». Мне кажется, что таким образом я владею собою и удержу на привязи свои мысли. 19 ноября Я слышал за дверью ее голос и стоны. В этой болезни бывают страшные боли. По мнению доктора, это обыкновенное явление, а, по-моему, безжалостная жестокость». Тетка говорит, что она все протягивает руки, обнимает за шею, то ее, то мать, и просит о помощи, но тут ничто не поможет, хоть головой бейся об стену. Обмороки постоянные, боли усиливаются, ноги совсем опухли. Доктор ничего не обещает и говорит, что эта болезнь может повернуть как в дурную, так и в хорошую сторону. Это я знал и без него. Температура — 40 градусов, сознание — полное. 20 ноября. Теперь уж я все знаю. Никто мне этого не говорил но я знаю, что она умрет. Я владею собой и даже спокоен. Сегодня ночью, сидя у ее дверей, я увидел это так ясно, как сегодня вижу солнце. Человек в известном состоянии видит вещи, которые другим и сниться не могут. Перед утром, Во мне произошло что-то такое, в чем я увидал сразу неизбежность конца, как будто кто-нибудь снял завесу с моих глаз. Ничто на свете не может спасти Анелю. Я это знаю лучше всех врачей. Поэтому-то я и не терзаю себя, так как это не поможет ни ей, ни мне. Приговор над нами обоими произнесен. Я должен быть слепым, чтобы не видеть, что какая-то могущественная сила разделяет нас. Кто она и как называется, я не знаю. Знаю только, что если б я упал на колени, бился головой опал, умолял и просил, то мне скорее удалось бы разжалобить горы но не умолить эту силу. Так как Анелю теперь может отнять у меня одна смерть, то она должна умереть. Все это может быть очень логично, только я не согласен на разлуку. 21 ноября. Анелия пожелала видеть меня. Тетушка выслала всех из комнаты, убежденной, что больная захочет поручить мне свою мать. Так оно и было. Я видел ее, душу моей жизни. Она в полной памяти, только глаза блестят, и замечается возбуждение. Боли почти прекратились. Все следы ее предыдущего положения исчезли. Лицо напоминает лик ангела. Она улыбалась мне, и я ответил ей улыбкой. Я знаю со вчерашнего дня, что нас ждет. Мне кажется, что я умер, но еще владею собой. Она взяла меня за руку, говорила о матери, и потом долго смотрела на меня, точно хотела насмотреться, прежде чем глаза ее угаснут. Не бойся. Леонтий, — наконец сказала она, — мне гораздо легче. Только, во всяком случае, я хочу, чтобы после меня что-нибудь осталось. Может быть, я не должна делать таких признаний тотчас после смерти мужа, но так как я могу умереть, то хочу сказать теперь тебе, что я очень любила тебя. Очень. Любила. «Знаю, дорогая моя», — ответил я ей. Я держал ее руку, и мы смотрели друг другу в глаза. В первый раз в жизни она улыбалась мне, как моя нареченная. Я тоже обручался с ней в данный момент обручением твердым и бесповоротным. Нам было хорошо в эту минуту, хотя над нами царила грусть ужасная, как сама смерть. Вскоре я оставил ее, так как мне сказали, что пришел Ксенц со святыми дарами. Анели еще перед тем просила меня не пугаться этого. Она призвала Ксенца не потому, что думает умереть, а потому что при всякой болезни нужно очистить душу. Ксенс ушел, и я возвратился назад. А после многих бессонных ночей была утомлена и заснула. Спит и сейчас. Когда проснется, я не буду отходить от нее. Разве только когда опять заснет? 22 ноября Облегчение. Значительное. Ее мать с ума сходит от радости. Только я один знаю, что это такое. Доктору не было никакой надобности говорить мне, что это приближается паралич кишок. 23 ноября. Анеля умерла. Сегодня утром. Рим. 3 декабря. «Я мог быть твоим счастьем, а стал несчастьем. Это я — причина твоей смерти» так как если б я был другим человеком, если б у меня не было недостатков в жизненных основах, то на тебя не обрушились бы те потрясения, которые убили тебя. Это я понял во время последних минут твоей жизни. Понял и поклялся идти за тобой. Я обручился с тобою на твоем смертном одре. И теперь первая моя обязанность — быть при тебе. Я оставлю мое состояние твоей матери, а тетке Христа, в любви к которому она найдет утешение своих последних дней, а сам пойду за тобою, потому что должен идти. Ты думаешь, я не боюсь смерти? Боюсь потому что не знаю, что там. Я вижу только один мрак без границ и дрожу перед ним. Не знаю, что там есть. Какая-нибудь жизнь без пространства и времени? Или, может быть, какой-нибудь междупланетный вихрь, который носит духовные монады со звезды на звезду и вселяет их в новые существа? Я не знаю царит ли там бесконечная тревога или покой, такой тихий и совершенный, какой могут дать только всемогущество и всеблагость. Но если ты умерла вследствие моего «не знаю», то как же я могу остаться здесь жить? Чем больше я боюсь, чем больше «не знаю», Тем более не могу отпустить тебя одну, не могу, моя Анеля, и иду. Или мы вместе погрузимся в ничто, или пойдем одною дорогой, а здесь, где мы столько настрадались, пусть останется одно молчание. Конец. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читал Станислав Федосов.